Двадцать пять. Первое чувство нехлудово, когда он проснулся на другой утро, было то, что он накануне сделал какую-то гадость. Он стал вспоминать. Гадости не было, поступка не было дурного, но были мысли, дурные мысли о том, что все его теперьешние намерения — женитьба на Катюше и отдача земли крестьянам — что все это неосуществимые мечты.

что всего этого он не выдержит, что всё это искусственно, неестественно. Она должна жить, как жил. Поступка дурного не было, но было то, что много хуже дурного поступка. Были те мысли, от которых происходят все дурные поступки. Поступок дурной можно не повторить и раскаяться в нём. Дурные же мысли родят все дурные поступки. Дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам.

Дурные же мысли неудержимо великут по этой дороге. Повторив в своём воображении утром вчерашние мысли, нихлюдов удивился тому, как мог он хоть на минуту поверить им. Как ни ново и трудно было то, что он намерен был сделать, он знал, что это была единственная возможная для него теперь жизнь, и как не привычно и легко было вернуться к прежнему, он знал, что это была смерть.

Вчерашний соблазн представился ему теперь тем, что бывает с человеком, когда он разоспался, ему хочется хоть не спать, а ещё поваляться, понежиться в постели, несмотря на то, что он знает, что пора вставать для ожидающего его важного и радостного дела. В этот день, последний его пребывания в Петербурге, он с утра поехал на Васильевский остров к Шустовой. Квартира Шустовой была во втором этаже.

Нехлюдов по указанию дворника попал на чёрный ход и по прямой и крутой лестнице вошёл прямо в жаркую, густо пахнувшую едой кухню. Пожилая женщина, засученными рукавами, в фартуке и в очках стояла у плиты и что-то мешала в дымящейся кастрюле. "Вам кого?" просила она строго, глядя поверх очков на вошедшего. Не успел Нехлюдов назвать себя, как лицо женщины приняло испуганное и радостное выражение. "Ах!

Князь! Обтирая руки о фартук, вскрикнула женщина. Да зачем вы с чёрной лестницы? Благодетель вы наш. Я мать ей. Погубили ведь было совсем девочку. Спаситель вы наш, говорила она, хватая иных Людова за руку и стараясь поцеловать её. Я вчера была у вас. Меня сестра особенно просила. Она здесь. Сюда, сюда, пожалуйте за мной.

говорила мать Шустова, провожая них Людова через узкую дверь и тёмный коридорчик, и дорогой оправляя то подтыканное платье, то волосы. Сестра моя Карнилова, верно слышали? шёпотом прибавила она, остановившись перед дверью. Она была замешана в политических делах, умнейшая женщина. Отворив дверь из коридора, мать Шустова ввела них Людова в маленькую комнату, где перед столом на диванчике сидела

Невысокая полная девушка в полосатой ситцевой кофточке и с вьющимися белокурыми волосами, окаемлявшими её круглые и очень бледные, похожие на мать лицо. Против неё сидел, согнувшись вдвое на кресле, в русской свышитым воротом рубашке молодой человек с чёрными усиками и бородкой. Они оба, очевидно, были так увлечены разговором, что оглянулись только тогда, когда них Людов уже вошёл в дверь.

Лида, князь Нихлюдов, тот самый. Бледная девушка нервно вскочила, отправляя выбившуюся из-за уха прядь волос, и испуганно уставилась своими большими серыми глазами на входившего. Так вы та самая опасная женщина, за которую просила Вера Ифремовна? – сказал Нихлюдов, улыбаясь и протягивая руку. Да, я самая, – сказала Лидия и во весь рот, открывая ряд прекрасных зубов, улыбнулась добрую детскую улыбкой.

Это тётя очень хотела вас видеть. Тётя, обратилась она в дверь приятным нежным голосом. Вера Ефремовна была очень огорчена вашим арестом, сказал нихлюдов. Сюда или сюда садитесь лучше, говорила Лидия, указывая на мягкое сломанное кресло, с которого только что встал молодой человек. Мой двоюродный брат Захаров, сказала она, заметив взгляд, которым нихлюдов оглядывал молодого человека.

Молодой человек так же добродушно улыбаясь, как и сама Лидия, поздоровался с гостем, и когданих люда сел на его место, взял себе стул у окна и сел рядом. Из другой двери вышел ещё белокурый гимназист лет 16 и молча сел на подоконник. "Вера и Фремова большой друг с тётей, а я почти не знаю её", сказала Лидия. В это время из соседней комнаты вышла в белой кофточке, подпоясанной кожаным поясом женщина с очень приятным, умным лицом.

Здравствуйте. Вот спасибо, что приехали. Начала она, как только уселась на диван рядом с Лидией. Ну что, Верочка, вы её видели, как же она переносит своё положение? Она не жалуется, сказал Михаил Людов. Говорит, что у неё самочувствие олимпийское. Ах, Верочка, узнаю её, улыбаясь и покачивая головой, сказала тётка. Её надо знать. Это

великолепная личность. Всё для других, ничего для себя. Да, она ничего для себя не хотела, а только была забочена о вашей племяннице. Её мучило главное то, что её, как она говорила, ни за что взяли. Это так, сказала тётка. Это ужасное дело. Пострадала она собственно за меня. Да совсем нет, тётя, сказала Лидия. Я бы и без вас взяла бумаги.

Уж позволь мне знать лучше тебя, продолжала тётка. Видите ли, продолжала она, обращаясь к них Людову. Всё вышло от того, что одна личность просила меня приберечь на время его бумаги, а я, не имея квартиры, отнесла ей. А у ней в ту же ночь сделали обыск и взяли и бумаги, и её. И вот держали до сих пор, требовали, чтобы она сказала, от кого получила.

Я и не сказала, быстро проговорила Лидия, нервно теребя прядь, которая ей не мешала ей. Да я и не говорю, что ты сказала, возразила тётка. Если они взяли Митина, то никак не через меня, сказала Лидия, краснея и беспокойно оглядываясь вокруг себя. Да ты не говори про это, Лидочка, сказала мать. От чего же я хочу рассказать, сказала Лидия, уже не улыбаясь, а краснея.

и уже не оправляя крутя на палец свою прядь и всё оглядываясь. Вчера ведь что было, когда ты стала говорить про это? Несколько. Оставьте, мамаша. Я не сказала, а только промолчала. Когда он допрашивал меня два раза про тётю и про Митёну, я ничего не сказала. Я объявила ему, что ничего отвечать не буду. Тогда этот Петров. Петров сыщик, жандарм и большой негодяй.

ставила тётка, объясняя нехлюдову слова племянницы. Тогда он, продолжала Лидия, волнуясь и торопясь, стал уговаривать меня. Всё говорит, что вы мне скажете, никому повредить не может. А напротив, если вы скажете, то освободите невинных, которых мы, может быть, напрасно мучим. Ну а я всё-таки сказала, что не скажу. Тогда он говорит: "Ну хорошо, не говорите ничего, а только не отрицайте того, что я скажу.

И он стал называть и назвал Митина. Да ты не говори, сказала тётка. Ах, тётя, не мешайте. И она не переставая тянула себя за прядь волос и всё оглядывалась. И вдруг, представьте себе, на другой день узнаю, мне перестукиванием передают, что Митин взят. Ну, думаю, я выдала. И так это меня стало мучить, так стало мучить, что я чуть с ума не сошла.

И оказалось, что совсем не через тебя он был взят, сказала тётка. Да я-то не знала. Думаю, я выдала. Хожу, хожу от стены до стены, не могу не думать. Думаю, выдала. Лягу, закроюсь и слышу шепчет кто-то мне на ухо: "Выдала, выдала, Митина. Митина выдала". Знаю, что это галлюцинация, и не могу не слушать. Хочу заснуть, не могу.

Хочу не думать, тоже не могу. Вот это было ужасно, говорила Лидия, всё более и более волнуясь, наматывая на палец прядь волос и опять разматывая её и всё оглядываясь. Лидочка, ты успокойся, повторила мать, дотрагиваясь до её плеча. Но Лидочка не могла уже остановиться. Это тем ужасно?

Начала она что-то ещё, но всхлипнула, не договорив, вскочилась с дивана и зацепившись за кресло, выбежила из комнаты. Мать пошла за ней. Перевешет мерзавцев, проговорил гимназист, сидевший на окне. Ты что? спросила мать. Я ничего. Я так. отвечал гимназист и схватил лежавшую на столе папироску и стал закуривать её.

26

Да, для молодых это одиночное заключение ужасно, сказала тётка, покачивая головой и тоже закуривая папиросу. Я думаю, для всех, сказал нихлюдов. Нет, не для всех, отвечала тётка. Для настоящих революционеров мне рассказывали это отдых, успокоение. Нелегальный живёт вечно в тревоге.

И в материальных лишениях, и страхе из-за себя, и за других, и за дело, и наконец его берут, и всё кончено. Вся ответственность снята, сиди и отдыхай. Прямо мне говорили, испытывают радость, когда берут. Но ну, а для молодых, невинных всегда сначала берут невинных, как Лидочка. Для этих первый шок ужасен.

Не то, что вас лишили свободы, грубо обращаются, дурно кормят, дурной воздух, вообще всякие лишения, всё это ничего. Если было втрое больше лишений, всё бы это переносилось легко, если бы не тот нравственный шок, который получаешь, когда попадаешься в первый раз. Разве вы испытали? Я два раза сидела.

Улыбаясь грустной приятной улыбкой, сказала тётка. Когда меня взяли в первый раз, и взяли ни за что, продолжала она. Мне было 22 года, у меня был ребёнок, и я была беременна. Как мне тяжело, мне было так до та лишение свободы, разлука с ребёнком, с мужем. Всё это было ничто в сравнении с тем, что я почувствовала, когда поняла, что я перестала быть человеком и стала вещью. Я хочу проститься с дочкой

Мне говорят, чтобы я шла и садилась на извозчика. Я спрашиваю, куда меня везут? Мне отвечают, что я узнаю, когда привезут. Я спрашиваю, в чём меня обвиняют? Мне не отвечают. Когда меня после допроса раздели, одели в тюремное платье за номером, ввели под своды, отперли двери, толкнули туда и заперли на замок и ушли.

Я остался один в часовой сружём, который ходил молча и изредка заглядывал в щёлку моей двери. Мне стало ужасно тяжело. Меня помню более всего тогда сразило то, что жандармский офицер, когда допрашивал меня, предложил мне курить. Стало бы он знает, как любят люди курить, знает стало бы и как любят люди свободу. Свет знает, как любят матери детей и дети мать.

Так как же они безжалостно оторвали меня от всего, что дорого, и заперли, как дикого зверя. Этого нельзя перенести безнаказанно. Если кто верил в Бога и людей, в то, что люди любят друг друга, тот после этого перестанет верить в это. Я с тех пор перестала верить в людей и озлобилась. Закончила она и улыбнулась. Из двери, куда ушла Лидия, вышла её мать

Я объявила, что Лидочка очень расстроилась и не выйдет. И за что загублена молодая жизнь, сказала тётка. Особенно больно мне потому, что я была невольной причиной. Бог даст, на деревенском воздухе поправится, сказала мать. Пошлём её к отцу. Да cabin не вы погибла бы совсем, сказал тётка. Спасибо вам.

Видять же вас, я хотела затем, чтобы попросить вас передать письмо Вере Ефремовне, сказала она, доставая письмо из кармана. Письмо не запечатано, можете прочесть его и разорвать или передать, что найдёте более сообразным с вашими убеждениями, сказала она. В письме нет ничего компрометирующего. Нихлёдов взял письмо и пообещав передать его, встал и, простившись, вышел на улицу.

Письмо он мне прочтя его запечатал и решил передать по назначению.